Иллионское сражение, 2018 год нашей эры, 1742 год от Перехода. С востока по посаду на город надвигалась пелена густого тумана, затапливая все пространство за кольцом стен. Однако внутри Иллиона не было криков и набата, хотя по ночным улицам носились гонцы, а угрюмые стражники и ополченцы вооружались и строились у стены баррикад. Полтора десятка магов, выдернутых из постелей посреди ночи, боязливо жались друг к другу, будто кучка перепуганных детей. Да и какие это были маги? Так, те, у кого некогда хватило ума не учиться боевой волшеббе, а заняться более мирным делом, вроде земледелия, ювелирного или строительного ремесла. Их не взяли в поход, собранный графом Тулием для защиты восточного предела. Да они бы и сами не согласились туда идти. Какой там был от них толк? Не умеющие прикрывать строй, лечить раны и творить боевые заклинания. Уже не молоды, в основном. Польза от них в походе была бы меньше, чем даже от обычного крестьянина. Он и то лучше будет. Крестьянин может таскать тяжести, копать, а принуди ей помахать топором. Однако принцесса Афина имела своё мнение относительно полезности любых магов в обороне Леона. Хотя, глядя на собранных волшебников, девушка поняла, от чего они в своё время не оказались в армии. Все уже в возрасте, лет 50 минимум, больше половины женщины. Знаки колдовских гильдий все сплошь мирные. Опять же, судя по знакам различия, точнее по их отсутствию, все не выше десятой-одиннадцатой ступени посвящения, которую можно достигнуть без получения патента, учитывая, что всего ступеней лишь 12. Взгляд принцессы зацепился за подошедших старика и светловолосую девчонку, ту самую, что была переводчицей при солдатах Федерации. Балахоны и посохи из тех, что дозволены волшебникам низших ступеней. Но какова их реальная сила? Афина готова была поклясться всеми богами, что куда выше, чем кажется на первый взгляд. "Маги!" зычным голосом обратилась к собравшимся принцесса с высоты седла. "Я Афина Октава" Восьмая наследница императорского престола Страшного Востока. Жду от вас содействия в обороне Элиона. Ваше высочество, развёл руками средних лет лысоватый мужчина в неброском, но дорогом камзоле. При всём почтении, но мы же не воины. А я и не требую от вас бросаться огненными шарами, бросила Афина. Ваша задача просто развеять туман и хотя бы попытаться прикрыть ополчение от магических атак. Томан, это не так просто, как кажется, ваше высочество, скрепучим голосом произнёс ещё один маг, тяжело опирающийся на массивную трость. Армейские чары против дальновидения, да ещё и мираж. Обычным ветром не обойтись, нужно хорошее разрушающее заклинание. Ты исправишься? в упор спросила принцесса. "А виноват ваше высочество", криво ухмыльнулся колдун, похлопав по пустому правому рукаву плаща. Мне бы пару десятков лев скинуть, вернуть здоровье и руку. А так быстрее умру, чем заклинание сосчитаю. Кто готов взяться? Афина впилась взглядом остальных волшебников. В долгу не останусь, слово принцессы. Однако добровольцев не находилось. Маги все как один старались отвести взгляд. Девушка мысленно выругалась и вновь взглянула на перешёптывающихся между собой старика и девчонку. Как их там? Мак не представился, а перевочиться назвалась Ливией. Ты, подбородком указала на чародейку Афина. Или твой спутник способен развеять этот туман? Способно, лаконично ответила Ливия. Я встану на остриё и возьму на себя привязку и наведение, но мне потребуется помощь в остальном. Каркас на мне, добавил старик. Но ещё нужно будет обсчитать вспомогательные конструкты. С этим-то вы справитесь? На этот раз собранные маги ответили более-менее утвердительно, видимо, решив больше не испытывать терпения недообра выглядещей принцессы. Более в дела чародеев Афина не вмешивалась. Как и всякого высокородного нобля, её с детства учили магии, но особых способностей не обнаружили и потому ограничились азами. Так что никакого желания получать куда более подкованных в этом деле колдунов у принцессы не было. Заняли площадь на удалении в несколько сотен футов от городской стены. Что-то чертят, бормочут, машут руками. Их право, лишь бы дело делали. В себе же и своему отряду Афина отвела роль резерва для вылазки через пролом. В обороне конница стоять неспособна, спешиваться и лезть на стены бессмысленно. А вот в случае чего, встречным ударом отбросить врага самое то. Принцесса не пренебрегла ни шлемом, ни добрым копьём, ни осмотрительностью. Мчаться впереди всех с развивающимися волосами и саблей наголо это красиво и достойно внесения в легенды, однако слишком уж рискованно. В первых рядах должны идти крылатые, лёгкие лучницы будут держаться позади, а её место в средней линии. Афина заранее опустила глухое забрало. Темнота темнотой Но никто не должен прочитать по её лицу, что принцесса изредка волнуется. Настоящая война без поддержки союзных нобелей в крепости и перед лицом численно превосходящего врага оказалась совсем не красивой и не благородной. Федералы обещали помощь, но лишь на рассвете. Правда, откуда такая точность не ясно. Если их солдаты идут пешим маршем, то откуда им знать, прибудут ли они до восхода солнца или много позже? Хотя быть может, просто их странная магия, завязанная на не менее странные артефакты, сильнее всего именно при свете солнца. В любом случае надо держаться. До рассвета ещё целая стража, но эта стража сегодня может тянуться длиннее века. Помолиться перед боем, как делают многие вокруг? Хорошо бы. Да вот беда, принцесса слишком уж образована, чтобы верить в богов. Не просто соблюдать какие-нибудь ритуалы, почитать жрецов и знать традиции, а именно, что верить всем сердцем. В кого? Да хоть в кого-нибудь. В единого, которого почитают в столице и западных провинциях. В великого кузнеца Крольма, что почитаем на севере и среди воинов. Да хоть в ту же Эмрис, в чей день простой люд поминает предков. Но верить получается только в остроту мечей, крепость доспехов, воинский дух, да обещания федералов. Стоит ли доверять странным чужакам? Возможно и нет. Но однозначно стоит поверить тем, кто сейчас вместе с городским ополчением поднимается на стены. Если человек готов биться с тобой бок о бок, нужно ли обременять себя всеми этими верю, не верю. Серёга, у меня одна сплошная засветка. А слышался в эфире голос снайпера. Ночное видение тоже не пашет. Аналогично. Ведьямский выключил комбинированный прицел на автомате, картинка с которого шла на глазной мониторчик. Эрин Эдут, стоящая рядом девушка прикрыла глаза, словно бы к чему-то прислушиваясь. Уже близко. Расстояние. Стоящий вместе с жрицей и десятком ополченцев на вершине башни Сергей опёрцы в её автомата на каменный парапет. Миля, немного меньше. Направление. Там, немного подумав, указала рукой Эрин. Старлей переключил прицел с ночного режима на тепловизионный, но на всех диапазонах было сплошное марево от помех. Вооружённая мечами и копьями средневековая армия оказалась не так проста. Уверенно. Да. Способность чувствовать боль смерти, если мы поразитим сургенты, апостол мне хорошо улыбнулась. Да. Князь всем машинам. Ветимский решил довериться чёрной жрице и связался со стрелками за турелями. Дистанция 1500-1600 на 2 часа. Саня, три гранаты в ту сторону. Принял. Коротко прогрохотал автоматический гранатомёт, выпуская три снаряда навесом через стену. Посте секун 10 улыбка Эрен и вовсе превратилась в натуральное оскал. Накрыте. Я чувствовать боль, чувствовать страх. Должен быть звук, покачал головой Веземский. Я не слышать и не услышать, а не глушить туманом звук. Жрица закрыла глаза, покрутила головой. Смещение лево 100 шагов, ближе 100 шагов. Князь всем Дистанция 1400. На 1 час по 5 гранат. Огонь. АГС-40 вновь загрохотали, посылая по крутой дуге снаряды. Противник! проорал Вяземский из башни, стоящим внизу ополченцам. Дистанция 1 миля. Ополчение отбросило маскировку, начиная зажигать факелы для ночного боя. В воздухе раздались отрывистые команды, заставляющие щитоносцев взбить строй за баррикадами, а лучников готовить стрелы. На этот раз атакующих по всей видимости проняло. Веземский не мог увидеть, да и услышал нечто подозрительное лишь в последний момент, угрозу он скорее просто почувствовал. Не осталось в стороне и Эрен, так что их вопыль ны имперском и русском прозвучал одновременно. Воздух А спустя несколько мгновений с неба обрушился настоящий град ледяных сосулек среднего размера. Казалось бы, против железной брони хрупкий лёд ничего не сделает, но люди это ведь не танки, полностью бронёй не покрыты. Послышались вопли легко раненных из числа тех, кто не успел вовремя вскинуть щит или сделал это недостаточно проворно. Вяземский, как и ополченцы поблизости, укрылся за каменным парапетом башни. о которой разбилось с десяток ледышек, а вот жрица осталась стоять там, где и стояла. К ее ногам правильным кругом упали несколько крупных с ладонь сосулек. Тяжелее всего пришлось стоящим в резерве всадникам принцессы. Точнее, не им, а коням, у которых защиту имели только лишь тяжело бронированные первые ряды. «Маги!» — Сергей расслышал крик Афины, перекрывший ржание раненых лошадей. «Или вы действуете?» «Или вы не увидите рассвет!» Подстегнула ли чародеев угроза принцессы, или это было просто совпадением, но в следующее мгновение в воздухе явственно повеяло холодом. Колдовской туман тем временем затопил почти весь городской посад, перехлёстывая уже и через баррикаду. Хотя до вершин башен он не распространялся, растекаясь белым морем понизу. Сергей почувствовал себя стоящим на затёртом во льдах корабле, а не на вершине крепостной башни. По стене хлестнул новый залп, на этот раз из обычных стрел. Значит, атакующие умудрились подобраться уже метров на сто-двести, если могут бить из луков. «Можешь сказать, откуда бить?» — спросил у апостола Старлей, укрываясь за парапетом от обстрела, откладывая в сторону автомат и беря заряженное РПГ-7. «Нет», — раздраженно дернула щекой скалящаяся Эрин. И я велика, но не настолько велика, проще разрубить, чем найти седьмое небо. Девушка стремительно крутанула своим копьём. Символы на древке оружия засветились и пришли в движение, а затем неожиданный порыв ветра на несколько секунд разметал пелену тумана под стенами города. И тотчас же до позиции ополчения донеслись звуки рожков и барабанов, ржание лошадей, крики и команды. Как и предсказывал Павел Враг прошёл вдоль стены под прикрытием домов поседа, объявившись уже на расстоянии пары сотен метров от пролома. Сергей моментально пожалел, что перестраховался, побоявшись вражеских магов и сделал из бронемашин неподвижные огневые точки, а не придержал их для контрудара. Сейчас, пройдясь парой БТРов вдоль стен снаружи, можно было бы без проблем размятать противника. Или, если не так, то хотя бы снять с машин пулемёты и гранатомёты, расставив их на тех же крепостных башнях и бить сверху. Но тогда надо было бы тащить и необходимое тяжёлому вооружению танки. Из корды, конечно, можно было стрелять из сошек, но результаты такой стрельбы были бы не самыми замечательными. Всё это промелькнуло в голове Вяземского всего за пару мгновений. Пока он прицеливался из гранатомёта в идущую быстрым шагом колонну противника, что в темноте казалось громадным зверем. Прицел на RPG-7 был штатный оптический и в темноте практически бесполезный, даже без подсветки сетки. Так что Сергей выстрелил практически наугад. Оглушительный рявкнул гранатомёт, выплюнув из раструба сноп дыма и пламени. Снаряд улетел туда, где Старлей заметил противника. а Вяземский уже заряжал последнюю оставшуюся осколочную гранату. В следующий момент пелена тумана вновь сомкнулась, но затем буквально на глазах начала редеть. Воздух стал еще холоднее. Легкий порыв ветра уронил на пусковую трубу РПГ-7 первую снежинку. Туман упал на землю инеем и снегом, пустая тишина ночи взорвалась криками, вспышками факелов и лязгом оружия. Атакующие ударили сплошной волной — ощутившие копьями и щитами, преодолевая последние десятки метров одним стремительным рывком. Вражеские лучники начали вслепую засыпать стены и башни Леона, ведя стрельбу на подавление. Вяземский оперативно укрылся за парапетом, о который ударило несколько стрел, а затем высунулся обратно, вскидывая гранатомёт на плечо. Однако противник был уже почти под самими стенами города. И Сергей вновь укрылся за парапетом, с сожалением отложив гранатомёт. Заряды следовало экономить, а по ближайшим врагам стрелять было бесполезно. Граната могла элементарно не встать на боевой взвод, а стрелять куда-то в темноту вслепую бессмысленно. Разведчик взял в руки автомат, мысленно укоряя себя за то, что не догадался взять рожок с трассирующими пулями. включил трансляцию на комбинированном прицеле, передавая картинку на глазной монитор, и высунул автомат на оружие, ловя в прицел атакующих. Хотя, учитывая плотность построения, он мог и просто лупить вслепую. На соседней башне тоже послышались звуки раскатистых очередей пулемёта Эмиля и отрывистые хлопки снайперской винтовки Булата. Противник начал подтаскивать к стенам наспех сколоченные штурмовые лестницы, а крупный отряд Ковалери рванул к пролому в стене. Как только они оказались в зоне огня, воздух разорвал оглушительный грохот очередей крупнокалиберных пулемётов. Тяжёлые пули на дистанции в сотню метров производили совершенно опустошительный эффект, как видел Вяземский посредством прибора ночного видения. Отряд в пару сотен садников перестал существовать буквально в считанные секунды, что потребовались кордом, который изрыгнули десятки пуль калибра 12,7 мм. Неожиданно темноту разорвали не только огоньки факелов и вспышки дульного пламени, но и три огненных шара, запущенных по дуге из рядов противника. Файерболы ударили по перекрывающей пролом барикаде. Три взрыва, слившихся почти в единое, взломали и разметали её. В эфире послышался вопль Руслана. Замолк один пулемёт, а следом замолчал и другой. Ранены? Убиты? Это Эриксон, послышалось в эфире. Руслана ранило, у меня ленту заклинило. Я к Руслану. Немедленно отозвался Старшина. Принято, Саня, рявкнул Вяземский. Эриксон, а ты держи позицию. Из темноты вынырнули несколько уцелевших всадников, которые запустили увенчанные четырьмя палами кошками верёвки и лассо, цепляя баррикаду и растаскивая её в стороны. Лучники на стенах и под стенами обменивались залпами. В нескольких местах правее пролома на стену по лестницам уже карабкались первые враги. Ещё один отряд всадников почти что достиг пролома. Эмиль, Булат, гранаты! проорал по рации Сергей, доставая из-под сумки РГО. В темноту отлетает предохранительное кольцо, рука идёт по дуге, отправляя стальной кругляш под стены города. Взрыв. Ещё два. Мощные оборонительные гранаты погасили атакующий порыв противника, а затем по нему ударили стоящие на стене лучники и арбалетчики. Но враг всё равно попытался сбить строй и продвинуться вперёд. Сергей высунулся из-за парапета и разрядил весь магазин по повсадникам, разваливая их строй. С соседней башни ударил пулемёт, выкашивая следующие ряды врагов. 30 патронов в магазине это на самом деле мало. Но и сто патронная лента в коробе печенега не намного больше, особенно если садить длинными очередями. И Сергей, и Эмиль сделали вынужденную паузу, чтобы перезарядиться, и обстрел инсургентов продолжили уже лучники ополчения. Однако стрелы и арбалетные болты натолкнулись на серебристый щит, повисший перед отрядом противника. Вяземский вычленил в строю двух человек, одетых в длинные мантии поверх доспехов, Прицелился в крайнего справа и хладнокровно всадил в него короткую очередь. Высокоскоростные пули пробили колдовской щит как бумагу, попав во вражеского мага и отбросив его назад. Второй чародей попытался было что-то заорать, размахивая руками, но в следующую секунду его голова разлетелась как арбуз, пробитая снайперской пулей. Вновь ожил крупнокалиберный пулемёт гиены. выпустив ещё одну короткую очередь прямой наводкой. Тяжёлые пули пробивали по несколько людей за раз, не оставляя ни малейших шансов на выживание тем, кто по невероятной случайности не погибал сразу. А затем, когда закончилась лента корда, Эриксон начал бить прямой наводкой из автоматического гранатомёта. В тесном строю разрывы лёгких гранат были не так уж и страшны. Большая часть осколков просто вязла в телах Но Неверов клал серию за серией, перед пятившимся строем, выкашивая взрывами ряд за рядом. Однако и в ленте АГС-40 было не так уж много зарядов, которые в таком темпе исчезали быстрее, чем пролитая на песок вода. Гранатомет замолчал, и бои с землян остались вести лишь автоматчик, пулеметчик и снайпер. Но даже несмотря на плотные огони атакующей, всё равно упорно лезли вперёд, явно не замечая из-за темноты своих колоссальных потерь. На какой-то миг чаша невидимых весов опасно заколебались. Ещё один рывок, противник достигнет пролома, и в тесноте городских улиц преимущество вполне может оказаться как раз у него. Воздух разорвал высокий пронзительный клич, и из пролома навстречу врагу ударил отряд Афины. Не все всадницы сумели беспрепятственно преодолеть остатки баррикады, чьи-то лошади ломали ноги, всадницы вылетали из седла, но те, кто смог прорваться, встреченным ударом опрокинули смешавшиеся остатки вражеской пехоты и кавалерии. Завязался ближний бой. На помощь увязшим всадницам принцессы подтянулось пехотное ополчение. Лучники били навесом через задние ряды, арбалетчики стреляли с башен и стен. Ополчение на стене справа от башни держало оборону, но людей было мало, а осаждающие сконцентрировали на одном участке слишком большие силы. Защитникам удалось оттолкнуть одну лестницу, другую задержать врагов на третьей, но затем их просто задавили массой, и на стене начали скапливаться силы противника. Вяземский нацелил было автоматы на врагов, но мимо него что-то стремительно пронеслось. а в следующее мгновение на головы инсургентов в прямом смысле слова рухнула Эрин. В тесноте свалки ее длинное оружие было практически бесполезно, но она и не пустила его в ход, обойдясь собственными руками и ногами. Вяземский натурально оторопел, когда под ударами жрицы здоровые вооруженные мужики, экипированные в доспехе, разлетались в стороны, будто кегли. Двигалась Эрин просто нечеловечески быстро, Сергей еле успевал за ней следить. Сбила с двойным ударом ног одного, столкнула со стены второго, подсекла ноги третьего. Выставленным поперёк древком отбросила от себя ещё троих. А как только вокруг апостола образовалось некоторое пространство, немедленно пустила в ход своё копье. Обычно размахивание холодным оружием принято сравнивать с танцем, но Старли сейчас ни за что бы так не сделал. Бой чёрной жрицы меньше всего сейчас походил на танец. Мясорубка. Газонокосилка или мясницкий тесак ни разу не танцуют, а они просто крушат всё на своём пути. Тяжеленны, кажется, даже цельное металлическое копье порхало в руках Эрин словно тросточка, и каждый шаг апостола по стене был в прямом смысле отмечен кровью. Шаг, удар. Клинок сносит голову с плеч. Хлёсткий удар подтоком перебрасывает труп через парапет. Вэрен ударили копьями и чем-то вроде алибард и гизарм, но она с хохотом перерубила окованные металлом ротавища и разнесла в дребезги щиты, от которых осталась одна лишь щепа. Отробила руку вместе с секирой одному инсургенту, разрубила подтоком лицо другому, проткнула третьего. Перехватила нацеленное в неё копье, выдернула его из рук врага, Волчком крутанулась на месте, блокируя своим оружием несколько ударов, а трофейная с силой швырнула вперед. Копье с легкостью пробило еще одного врага прямо вместе с щитом, отбрасывая его назад. В следующее мгновение Эрин ворвалась в брешь, пинком сбрасывая со стены одного, ударом древко ломая ногу второму и втыкая лезвие в лицо показавшегося и цепарапета третьего. Вяизэмский пришёл в себя от только что увиденного побоища, которое не продлилось и минуты, и открыл огонь по карапакующимся по лестницам противникам, заставляя их отступить. Эрин с лёгкостью запрыгнула на узкий парапет и пробежалась по нему, на ходу отталкивая копьём приставленные лестницы. К жрице подтянулось подкрепление защитников. Но несколько уцелевших врагов, что избегли участи быть порубленными на куски, отошли к другой башне и засели в ней, ведя стрельбу из луков вдоль стены. Апостол с хохотом, который лучше всего описывался как демонический, отбил о колдовским щитом несколько стрел. Прерывать чужое веселье было невежливо, но Вяземский аккуратно положил гранату из подствольника в дверной проём. Взрыв Осколки, многократно сорикошетевшие от каменных стен, распотрошили противников не хуже мясницкого тесака. Стоявшая под башней Эрин обернулась на Сергея, оскалилась и вскинула вверх сжатый кулак. Это стоило трактовать как знак одобрения или наоборот? Жрица с места прыгнула вверх без особых затруднений, преодолев трёхметровую высоту, и приземлилась на парапет рядом со Старлеем. Тот как раз опустошил очередной магазин и вставлял новый, с непривычки немного путаясь с немного иным заряжанием АК-12. Эрин улыбнулась и подмигнула Сергею, а затем пробежала вперед и спрыгнула с башни. В полете с правой руки жрицы сорвалась прозрачная волна, в которой искажались очертания предметов. Мощный, но не смертельный удар расшвырял осаждающих в месте ее приземления на пару метров в стороны. Жрица мягко спрыгнула, оперевшись правой рукой на землю и держа в левое копье. «Враги на мгновение дрогнули и попятились назад. А она одна!» — рявкнул кто-то. «Это просто девчонка! Убейте ее! Убейте!» Не вовремя выступивший командир захлебнулся собственными словами, когда его грудь вместе с керасой разворотила крупнокалиберная пуля, убив и стоящего следом за ним мятежника. Расстрелявший патрона к СВД снайпер перешёл на 12,7-миллиметровую АСВК. Инсургенты сомкнули строй и попытались было окружить апостола, но вынуждены были остановиться, когда жрица стремительно раскрутила над собой своё оружие, по ходя, перерубившее несколько выставленных копий. Эрин разразилась очередным приступом хохота, который явно заменял ей боевой клич. Жрица перехватила копьё поперёк древка, сделала какое-то неуловимое движение, и её оружие разделилось на две: на короткую дубину с заострённым наконечником потока и короткий меч на длинной рукояти. Эмрис и смерть. Эрин прыгнула вперёд и врубилась в строй противника, превратившись в один сплошной смазанный вихрь ударов. Во все стороны полетела кровь. Металлическая дубинка с лёгкостью крошила кости и черепа, а клинок середнятой стали с одинаковым эффектом рубил железные доспехи и живую плоть. Девушка оставила за собой настоящую просеку в рядах врагов, прорываясь к увящим в руке воительницам принцессы. Непрекращающийся огонь не заставил дрогнуть insurgents, но вот увидев Эрин в бою, они начали отступать. Прилетающая неведомо откуда смерть и грохот выстрелов пугали совсем не так, как забрызганная кровью фурия со светящимися лиловым огнём глазами, которая даже не сражалась, а просто убивала любого вставшего у неё на пути. Один из коней воительницы Афины как раз со жалобным ржанием рухнул, подсечённый ударами гизарм. Его всадница лишь чудом успела соскочить на землю. Но почти сразу же оказалась сбита на землю несколькими ударами Алибарт, которые лишь чудом не пробили тяжёлые доспехи. Одно из топорищ полетело ей в основание шеи, но столкнулось с вовремя выставленным клинком Эрин. Жрица крутанулась на месте, ударив дубинкой по шлему врага. Метал оказался буквально вмят в череп. Голова инсургента неестественно выгнулась, а из-под забрала хлынула кровь. Следующий враг получил клинком в грудь прямо сквозь щит. Рана была не смертельной, но противник сразу же выбыл из боя. Эриэнс блокировала удар мечом, вткнула противника острым подтоком в бок одним махом пробив кольчугу. Выпустила дубину из рук, прорубила щит третьего вместе с держащей его рукой и вспарола ему горло. Рывком сдёрнула на ноги воительницу могучего телосложения, которая оказалась гастой. Жива. Чёрная жрица слегка хлопнула ладонью по шлему орчанки. Та в ответ издала неразборчивое мычание, стукнула вдруг об друга мечом и булавой, что держала в руках, и немедленно вступила в бой. Эрен Меркурий! завопил кто-то. С нами Эрен Меркурий! Жрица вытащила из трупу вешщее древко своего оружия, вновь соединила две половинки копья и ударила потоком в землю. За спиной апостола рвануло вверх бледно-лиловое пламя, которое не причиняло вреда, но осветило фигуру жрицы. Для стоящих против неё людей образ Эрин на мгновение расплылся, а на её месте появился огромный монстр. Костяные крылья, как если бы с драконийх содрали всю плоть и кожу, оставив лишь чёрного цвета кости. Массивная голова, увенчанная двумя парами рогов, Закованное в броню тело, усеянное шипами. Любой маломальский опытный маг сразу бы распознал иллюзию, но против мага жрица действовала бы иначе. А простым разбойникам хватило и этого, чтобы начать спешно отступать. Пользуясь этим, защитники Элиона усилили натиск, грозя вот-вот обратить врагов в бегство. Эрин победно улыбнулась, посчитав свой вклад в бой вполне ощутимым. И направилась к остаткам баррикады, остановилась в укромном месте и украдкой привела дух, опервшись спиной на стену и вытирая с алба кровь и пот. Молва врала в очередной раз. 3 дня и 3 ночи может биться только Эрен Меркурий из легенды о нашествии Танаха на Гари. На самом деле Тогда оказалось достаточно убить всад степенников, чтобы остальные варвары грызлись между собой до прибытия имперских войск. Вот только убить Магнуса орков не чуть не легче, чем прикончить и снова башка. А по сути, любой орочий великий вождь и есть небольшой божок. Жрица перевела взгляд на стоящие поблизости бронемашины разведчиков, навострила уши. Обе гиены были не повреждены. но сильно завалена обломками и мусором. Эриксон в темпе перезаряжал корт, пока старшина наскоро перевязывал раненого Руслана. Тот не пренебрег бронежилетом, но поймал стрелу в плечо, которое было слабо защищено броней. Однако жизнь его была вне опасности. К машинам подошел и спустившийся с башни Сергей. «Патроны кончились», — сообщил Старлей. «Надо было пулемет брать». «Так возьми, командир», — поморщившись, предложил Руслан. Не буду Емиля обделять. Ему сейчас нужнее. Так сам. Да как сала килограмм. Надо будет в следующий раз хоть щиток к турели приварить, что ли. В следующий раз возьмём наш БТР. Скривился Вяземский, доставая из гиены снаряжённые магазины и рассовывая их по карманам разгрузки. На противоположной стороне города послышались взрывы, а затем в небо взмыли несколько осветительных ракет. Сработали минно-сигнальные заграждения у северных врат. Первый, как ни странно, сообразила Эрин. Отвлекающий манёвр. От возбуждения жрица даже подскочила, появившись буквально ниоткуда, выступив из тени. Ещё атака. Твою. Коротко ругнулся Старлей, хватаясь за автомат при внезапном появлении апостола, но сразу же опуская оружие. Так, всех сюда. Разгребайте завалы. «И на гиенах к северным воротам!» «Надо двигаться, пока они не закрепились», заявила жрица. «Я иду». «Одна?» Нахмурился Вяземский. «Одну и нельзя. Связь нужна. Так, так, э, ладно. Эриксон за старшего. Я с Эрин на север. Задержим их и буду передавать данные. Все поняли». «Рискованно, командир», заметил Неверов. «Все путем». Старлей повесил автомат поперек груди, Забрался на настоящий неподалёку квадроцикл и завёл его. "Что за бойда?" спросил разведчик, указав на притороченный к задней части тубус. "Огнемет в хозяйстве никогда лишним не будет", отозвался Эриксон. Эрин без особых колебаний уселась позади Вяземского, одной рукой обхватив его за талию, а второй удерживая копье. Сергей покосился на апостола. "Вперёд?" как само собой разумеющееся произнесла жрица. "Сам же сказал" «Одной нельзя». «Тоже верно», — после секундного размышления произнес Вяземский. Квадроцикл резко взревел мотором и рванул вперед. Бой у северных ворот Иллиона закончился, едва начавшись. Никто не думал, что инсургенты ударят в этом месте, без сильных магов или нормальной осадной техники, которая так просто и сразу не появится. Однако они всё-таки ударили. Правда, не тупо начав стучаться в закрытые ворота или бить их ручным тараном, а хитрее. Хорошо подготовленные штурмовые отряды под покровом тумана и темноты поднялись на стены слева и справа от ворот, а затем быстро перебили стражу. Ударить большей частью сил по пролому в стене с южной стороны, А затем тихо войти в город небольшим, хорошо подготовленным отрядом с севера было хитро и разумно. Рискованный план, но в случае успеха и Леон пал бы за одну ночь без всякой инженерной подготовки. Предводитель инсургентов, Дмитрий, не стал тратиться, перезаключая контракт с безымянными из разведки на боевые действия, обойдясь отрядом горцев с Красного хребта. Карабкаться по стенам и воевать в горах Для них было делом привычным, хоть они манили их вовсе не для Шторма и Леона, а ради ущелья ржавого кряжа и его золотых рудников. Горцы справились почти идеально, но когда через распахнутые ворота начали проходить основные силы, инсургентов неожиданно атаковали мощной магией. Прогремели взрывы, мгновенно выкосившие несколько десятков бойцов. В небо взлетели магические огоньки, Без вреда, но вероятно, чтобы поднять тревогу. Инсургенты замешкались, на всякий случай сбили строй, хотя пытаться встретить магическую атаку стеной лёгких щитов и было сущим самоубийством. Штурмовой отряд одним махом потерял почти треть состава убитыми и ранеными, многих из которых элементарно затоптали в панике. Но его командир, глава отряда наёмников северян, посчитал, что самым разумным будет не бежать, А как можно стремительнее наступать вперёд, пока не сочтали новое заклятие. По сути, стандартная тактика борьбы обычных солдат против магов. Творить чары безостановочно и без подготовки не может даже самый сильный колдун. Обязательно нужна передышка и время на вычисление. Так что самое эффективное действие, если враг может испепелить тебя за полмили, а тебе нужно дотянуться до него мечом или копьём, сблизиться как можно скорее. Правда, приданные наёмникам дружинники нобелей как раз-таки дрогнули и явно намеревались сдать дёру. Они были хоть и мятежными, но имперскими бойцами. А на варим уже давно отвык воевать в условиях превосходства противника, в особенности колдовского. Полуграмотные шаманы варваров просто не могли качественно и количественно противостоять превосходящему врагу. Инсургенты скорым маршем проходили через ворота и начали втягиваться в город. Ведьземский остановил квадроцикл метрах в 200 от ворот. Шустрая машина мигом промчалась по широким и просторным улицам Милеона, дороги, которым сделали бы честь любому российскому городу. И вот оно, место ещё одного прорыва сквозь стену. Но рисуемая прибором ночного видения картинка не то что не радовала, а откровенно нагоняла тоску. Разогнать врагов силами одного автоматчика и одной копейщицы? Отличная идея. Вот только врагов-то на скидку несколько сотен. А идея, конечно, замечательная, просто гениальная, чего уж там. Впрочем, Эрин численность врагов явно не смутила, так как она бодро спрыгнула с квадрат цикла и уже направилась было в сторону прорыва, но была поймана за руку Сергеем. Их много, напомнил разведчик. Империя велика. безмятежно ответила апостол. Для их могил место всегда найдётся. Это самоубийство. «Да, они обречены. Ужасающе истинно. А нам бояться нечего. Ты же ведь пускать в ход свое оружие? Громовое оружие и божественное копье, что устоять перед этим?» «Только подогоннились», — буркнул Сергей, изготавливая к стрельбе «Шмель-М». «Модель новая, в отличие от своего предшественника, не сдвоенная, но для приведения в действие все равно надо тратить время». на присоединение рукояти с прицелом к пусковой трубе. Вот только штатный прицел оптический, а кругом ночь, и с системой Ратника он не сопрягается. Точную прицельную дальность огнемёта Вяземский не помнил, но это было что-то в районе 200-300 м. То есть сейчас он почти на пределе эффективной дистанции огня, тем более что в темноте можно и промахнуться. А на такой дистанции даже небольшая погрешность выльется в существенный разброс. Подойти метров на сто? Разумно, но опасно. На такой дистанции разведчика смогут достать из луков и арбалетов. На грудную броню и каску не пробьют, конечно. Там расчет делался на попадание мощных винтовочных пуль, а не стрел, чья убойность сравнима с пистолетной пулей. Вот только даже ратник защищает очень небольшой процент тела, так что в случае попадания стрелы или болта ранение будет опасным. Пора бы отправлять в конструкторское бюро заказы на полные металлопластиковые доспехи, чтобы от пуль не защищали, но мечами и копьями не пробивались. «Моя команда, ты стави чит», — произнес Вяземский, вновь усаживаясь в седло квадроцикла, одной рукой придерживая изготовленный для стрельбы огнемет. Возможность? Мелочь. Фыркнуло Эйрен усаживаясь позади Старлии. Ну что ещё? Почему стоять? Когда я приготовится бить, не стой позади, смертельно. На всякий случай проинструктировал апостол Сергей. Да-да, понимание. Теперь мы ехать драться. Как прикажете, ваш святейшество. Хмыкнул Веземский. Квадроцикл стремительно рванул вперёд, за считанные секунды покрыв расстояние в сотню метров. И, естественно, противника их заметил. Не заметить нечто с оглушительным грохотом несущееся в темноте в их сторону, смог бы разве что отряд штурмовых кротов. Эриан что-то затараторила на духом Сергея на непонятном гортанном языке, и перед несущимся квадроциклом замерцали несколько пересекающихся призрачных кругов, от которых отскочили выпущенные врагами стрелы и болты. Когда до ощутиневшегося копьем строя оставалось метров 100, Вяземский резко остановил квадроцикл, развернул его боком, с непривычки едва не опрокинув машину. Быстро вскинул на плечо увесистую трубу реактивного огнемета, убедился, что Эрин соскочила в сторону и нажал на спусковой крючок. Вышибной заряд выбросил контейнер с огнесмесью из спускового тубуса, а затем на удалении пары десятков метров включился реактивный двигатель, направляющий ракету аккурат в середину строя инсургентов. Вспышка взрыва прорезала ночную темноту. Мощный объёмный взрыв, что по силе был едва ли слабее, чем шестидюймовый фугас, громыхнул прямо в гуще врагов. Все инсургенты, что оказались в эпицентре, погибли моментально. Ударная волна, зажигательная смесь и колоссальный перепад давления не оставляли шансов на выживание. Те, что стояли вокруг, оказались отброшены ударной волной. Многие были оглушены и получили тяжёлые баротравмы. Однако одним реактивным огнемётом так сразу несколько сотен человек не прикончить даже в плотном строю. Державшиеся поодаль лучники и арбалетчики противника пришли в себя почти сразу и в темпе обстреляли Вяземского и Эйрен. Стрелы полетели сразу с двух сторон, так что апостолу пришлось попотеть, выгибая колдовской щит полумесяцем. Однако и это не уберегло от нескольких угодивших в квадроцикл стрел, лишь чудом не задевших Сторлее. Сергей попытался было завести машину, чтобы в темноте отойти, но тщетно. Стрелы явно задели что-то жизненно важное. Вот тебе и российская армейская техника из китайских комплектующих. Кевларовая броня тут тоже явно не была бы лишней. Ситуация резко ухудшилась. Защитников города было лишь двое, а боеспособных врагов никак не меньше полутора сотен. И враги эти были уже совсем близко. Отступить и затеряться на улицах ночного города разумное реше. Эрин заложила два пальца в рот, оглушительно свистнула и рванула навстречу врагам. Веземский помянул нехорошими словами гипотетическую мать апостола богиню смерти, а также умственные способности и храбрость чёрной жрицы. Однако бросать Апостола в одиночестве, несмотря ни на какие легенды и продемонстрированные ею боевые навыки, он просто не мог. Сергей присел на колено, укрываясь за квадроциклом, переключил прицел в ночной режим и открыл огонь фиксированными очередями по три выстрела. Старлей бил в первую очередь лучников и арбалетчиков, посчитав, что как только избавится от них, то сможет без опаски издали перестрелять остальных. Эйрен должна продержаться до этого момента. И Эйрен держалась. И это было ещё мягко сказано. Как только Жрица столкнулась с бегущими в её сторону противниками, она раззавкнула своё копье на короткий меч и увесистую дубину, после чего превратилась в один сплошной вихрь ударов. Тяжёлый клинок без труда перерубал окованные железом древки копий, а лебард пробивал любые доспехи и шлемы, а дубина с лёгкостью крушила кости и щиты. Инсургенты раз за разом пытались выстроить стену щитов, но Эрин с нечеловеческой легкостью разваливала их строй раз за разом. Попытка взять апостола в кольцо и зажать длиннодревковым оружием тоже провалилась. Жрица просто перепрыгнула через головы врагов и перебила десяток противников со спины. Но инсургенты все перли и перли вперед, из-за темноты не слишком соображая, что всего два человека уже положили несколько десятков из них. Не все сильный оказалась и Эрен. Она пропустила уже несколько ударов, благо ещё что вскользь и больше не демонстрировала чудеса акробатики, а наоборот, понемногу отходила назад. Неожиданно из переулка слева выскочил ещё десяток врагов, вооружённых небольшими круглыми щитами и недлинными секирами, рванувших прямо к ведущему огонь Старлею. Веземский едва успел повернуть ствол автомата в сторону новой угрозы. и выполил из гранатомёта, который не применял по основной массе врагов, опасаясь зацепить осколками Эрен. Взрыв громыхнул по правому флангу. Трое инсургентов рухнули на землю, посечённые осколками, но остальные лишь ускорили бег. Разведчик свалил четверых из них длинной очередью от бедра, но затем автомат замолчал, выпустив последние патроны в магазине. Ещё трое. Отсоединить пустой магазин, достать и вставить новый долго. Сергей выпустил автомат из рук, который остался висеть на ремне, а сам рванул из кобуры пистолет. Патрон против всех инструкций мирного времени заранее дослан в ствол. Доли секунды, чтобы снять Ярыгин с предохранителя, две пули в грудь ближайшего врага. Еще одна попадает во второго противника, пробивая щит, но лишь ранит его и слегка разворачивает. Стремительный удар секирой. Старлей увернулся, отскочил в сторону, но автомат слетел с плеча. Ещё два выстрела. Одна пуля пробивает бедро инсургента, вторая дырявит усиленную стальными пластинами кольчугу. Враг падает. А в это время второй достал с внутренней стороны щита короткий дротик с увесистым наконечником и метнул его в грудь Вяземскому. Расчитанный на попадание пуль бронежилет выдержал. Дротик отлетел в сторону. Но сила броска оказалась такова, что Сергей даже отшатнулся назад и на секунду оказался дезориентирован. Врак стремительно сократил дистанцию и быстро рубанул секирой крест-накрест. Вяземский отклонился и стороны в сторону, уворачиваясь от ударов, а затем, улучив момент, чуть ли не в упор всадил три пули в инсургента. Тем временем Эрин уже отступила настолько, что бой шёл почти около стоящего посреди дороги квадроцикла. Жрица крутила всю ту же невообразимую карусель своим копьём, которое вновь собрала в едины. Но её противники упорно наступали, несмотря на все потери. Собственные потери они замечали мало, зато видели, что противостоит им лишь одна единственная копейщица, пусть и нечеловечески сильная. Эрин пропустила удар гизармы, ризанувший ей по бедру. Однако хоть материя платья и оказалась порванной, клинок с металлическим лязгом отскочил в сторону. А деяния апостола действительно оказали своеобразным доспехом. Еще один скользящий удар, отражённый наручем и еще один резонувший левый бок. Жрица по-прежнему избегала серьезных попаданий, но если в начале она могла увернуться от любого удара, то теперь ее скорость пусть немного, но снизилась. Строй инсургентов неожиданно начал отступать. А затем из него выступил самый настоящий великан, под 2,5 метра ростом, закованный в тяжёлые доспехи и вооружённый внушительного вида молотом на копейном древке. Жрица заблокировала удар, который от обычного человека оставил бы лишь мокрое место, но оказалась как тот ёжик, сильный, но лёгкий, и потому отлетела назад. Вяземский, увидев это, перехватил пистолет обеими руками, прицелился и выпустил великана полдюжины пуль. Хорошая штука, Ерыгин, магазин которого вдвое вместительнее Макаровского. Пули продырявили великана раз за груди великана, он несколько раз дёрнулся от попаданий, зарычал от боли, но всё равно рванул вперёд. Эрин увернулась от неожиданно быстрого размашистого удара молотом, кувырком ушла в сторону, оскалилась и стремительно раскрутила вокруг себя копье. оттолкнулась под током от земли и взмыла в воздух, перекувыркнувшись через великана. Уличную брусчатку в том месте, где жрица была секунду назад, раздробило опустившееся оголовье молота. Эринд кнул копьём назад, пробив острийём бедро великана. Тот заревел от боли, обернулся назад, размахнувшись молотом, но жрица уже присела, пропуская удар над собой, стремительно куртанулась на месте и перерубила ей так раненую ногу противника в лодыжке. Врак заорал и рухнул на одно колено, опёршись рукой на землю и со всей силы ударив молотом по девушке. Тас блокировала удар копьём, не вставая с земли. а Вяземский в это время выпустил оставшиеся в магазине пули, всадив одну в удерживающее оружие руку великана. Жрица махом отбросила от себя молот, рывком поднялась на ноги, сделала шаг и вспарывающим ударом отсекла правую руку противника в локте. На противоходе ткнула подтоком в грудь великана, махом пробив керасу, выдернула копье, крутанула его и с воплем разрубила врага от плеча до пояса. Отрядом отступающих консургентов прилетел арбалетный болт, пробивший правое плечо апостола. Жрица зарычала, выпустила копье из руки, выдернула снаряд и зажала рану левой рукой. Вяземский быстро подобрал автомат, в темпе перезарядил его и рывком метнулся к Эрин, оттолкнул её в сторону и поймал грудью ещё один арбалетный болт. Удар был чувствительным, но не более того. Пробить прочную металлокерамическую пластину он оказался не в силах. Старлей выпустил несколько коротких очередей, достал из подсумка гранату, выдернул чеку и метнул РГН вперёд. Граната ударилась о чей-то вскинутый щит и мгновенно сдетонировала. Взрыв получился практически воздушным и оттого особенно эффективным, махом уложив не меньше полутора десятков противников. А затем позади раздалось рычание мотора и грохот пулеметной очереди, которая срезала остатки инсургентов, как хорошо отточенная коса траву. «Серега, мы здесь!» — послышался в эфире голос Эриксона. «К воротам! Держать оборону!» — моментально скомандовал Вяземский. «Понял тебя, командир! Вперед!» Мимо промчалась гиена с торчащим за турелью Эриксоном. «Ты как?» Развечик присел, около опустившись на одно колено Эрин. "Замечательно", сквозь зубы произнесла девушка. Жрица сжала раненное место пальцами, перекосившись от боли. Лицо её заострилось, полыхнули лиловым огнём глаза, мелькнули в окали плотно сжатые зубы. От раны потянулся лёгкий дымок, а когда Эрин отняла от неё ладонь, то сквозь прореху в платье была видна лишь свежезапёкшаяся кровиная корка. Помощь. Спасибо. Поблагодарила жрица, опираясь на протянутую руку. Эрин выдернула у Вязшев из тела врага копье, стряхнула с клинка кровь, посмотрела на Вяземского, улыбнулась. "Славное сражение", заявила девушка. "Мы бились вместе уже дважды, а значит и третьей битвы не избежать". "Сражение ещё не закончилось", заметил Старлей. "Скоро враг будет разбит. Победа за нами". Но и после я хотела бы сражаться вместе. Это угодно мне. Это угодно госпоже Эмрис. Как ты считаешь, Сергей? Думаю, это хорошая идея, усмехнулся Вяземский. Думаю, впереди у нас ещё немало сражений. Погасли последние звёзды, и в небесах забрезжили первые лучи рассвета. Но в воздухе продолжал висеть лязг металла. Крики и тяжёлый запах крови. Битва у стены Леона продолжалась. Афина, под которой, как и под многими всадниками, убили коня, сражалась пешей в первых рядах. Добрые доспехи, неплохая выучка, и чего уж греха таить, пара телохранительниц по бокам берегли принцессу от серьёзных ран. А сама восьмая наследница раз за разом била подобранной лёгкой и короткой гизармой, цепляла крюком, колола тонким шипом и резала изогнутым клинком. Контратака, превратившаяся в полноценную вылазку, уже дважды едва не захлёбывалась, но в первый раз на помощь пришла Эрин, а во второй федералы выкатили из пролома свой самоход и ударили громовым оружием, выкосив сразу несколько рядов инсургентов. Но когда обе стороны конфликта сцепились между собой, самой своей мощной магией они больше не били, скорее всего, опасаясь зацепить кого-то из защитников Илиона. Но в битве продолжал участвовать, выбивая своими самострелами и ручными бомбами наиболее опасных противников. За время начала контратаки инсургентов удалось отбросить от пролома, и теперь ополчение при поддержке стрелков с крепостной стены гнало противников дальше. Голдовство федералов уничтожило немало противников, но их всё равно было в разы больше, чем защитников Илиона. Однако при поддержке всё тех же федералов наступление удавалось развивать. Бой переместился с открытого пространства на улочки и переулки Посада, и тут продвижение ополчения окончательно замедлилось. Самые стойкие части инсургентов отступали грамотно, не разрывая строя и постоянно огрызаясь. А вот стоящие у них в тылу куда менее храбрые подразделения уже вовсю драпали в сторону своего лагеря. Афина в очередной раз сменилась в строю, отойдя в тыл. Вокруг были такие же отошедшие из первых рядов бойцы, переводящие дух, да раненные, которых либо наскоро перевязывали, и те снова шли в бой, либо их уносили в город санитары. С принцессой были лишь строй её воительниц. Крылатые, чьи латы были обильно покрыты вмятинами и местами пробоенными, девушка из второй турмы, которой наскоро перевязывали руку, и лучница, получившая немного стрел от мальчишек-сборщиков. По рукам пошёл бурдюк, к которому по очереди начали прикладываться бойцы. Стоявший рядом бородатый ополченец в потёртом, но добром легионном доспехе сделал несколько глотков, протянул было флаггу Афине, и тут же замялся, явно вспомнив, кто перед ним. Однако принцессе сейчас было не до этикета и манер, поэтому она сама, не чинясь, взяла бурдюк и тоже сделала глоток. Внутри оказалось разбавленное вино. Алкоголь Афина на дух не переносила, но сейчас проглотила, не чувствуя вкуса, а просто утоляя жажду. «Ваше высочество!» Подошедший из тыла глава посольства Федерации Сергей коротко кивнул принцессе. Рядом с ним шла Эрин, с ног до головы запятнанная кровью, с порванным в нескольких местах платьем, явно уставшая, но отчего-то находящаяся в приподнятом настроении. «Северные ворота отбили», — весело произнесла жрица. «Оставили там двух человек и самоход, там уже не пройдут». Афина механически кивнула. На нахальную жрицу сердиться больше не хотелось, на подобное просто не было сил и желания. Новость о прорыве на севере напрягла, Но раз он уже ликвидирован, то бояться нечего. Вы обещали подкрепление. Где же оно? спросила принцесса у Сергея, без всякого укора просто спросила. Без переводчика Федерал понимал все общие гораздо хуже. Хорошо ещё, что на помощь пришла Эрин, начавшая изъясняться на каком-то полуварварском диалекте. Вяземский вопрос понял, кивнул, кривовато улыбнулся и указал куда-то на юг. Сначала Афина не сообразила, что человек в зелёном имеет в виду, но потом поняла, что на фоне рассветного неба в воздухе движутся какие-то точки. На драконов не драконов непохожие. Да и движутся, судя по всему, просто невероятно быстро. И гул, громкий и раскатистый. Так это не в голове гремит после удара алебарды по шлему. Шесть чёрных точек превратились в странного вида штуки. с громогласным рёвом стремительно летящие по небу. Две, похожие на упитанных серых жуков, сходство с которыми усиливалось мерцанием сверху чего-то похожего на крылья насекомых. И ещё четыре, похожие уже не на насекомых, а на рептилий, хищные, вытянутые тела, небольшие крылья. Неподвижные, правда, зато сверху всё то же мельтешение полупрозрачных крылышек. Насекомые? Животные? Вряд ли. Слишком механические движения, слишком странные очертания. Скорее уж те же самоходы, но не ездящие по земле, а летающие по небу. Это 701-й. Афина не слышала, а если бы и слышала, то все равно бы не поняла слов командира сводной авиагруппы. Прибыли в район работы. Жду цели указаний. Вяземский на секунду задумался. Инсургенты и ополчения слишком уж близко друг к другу. Указывать цель надо очень аккуратно. Учитывая характер боя, вообще может быть непонятно, кто наступает, а кто отступает. Лазерное целеуказание. У новых дальномеров такая функция вроде бы документировалась. Вот только увидят ли такую подсветку вертушки? Скорее всего, нет, потому что это обычные М-24 и К-29, даже не модернизированные. По старинке, ракетами или дымами? Ракетницу при себе отродясь не держал. Да и мы штука ненадежная. А вот купленный как-то сигнал охотника должен в принципе подойти. Устройство было простым и компактным, да и стоило копейки. Металлическая трубка с пружиной и сигнальные патроны. Для того же полевого выхода, когда старые рации дохнут почти моментально, а сотовая связь не ловит, довольно полезная штука. Сергей зарядил красный патрон, Взвел пружину и выпустил сигнал в сторону противника. Это князь. Обозначаю противника красной ракетой. 701-й сигнал принял. Вертолетчик слегка наклонил нос ведущего Ми-24, заметив мелькнувший в воздухе алый огонек. Работаем. Афина была не какой-то там варваркой, и поразить ее применением боевой магии или драконов было нельзя. Но когда летающие машины федералов Начали атаку. Принцесса Невольна вздрогнула. Четыре ударных МИ-24 разделились на двойки и развернулись в штурмовой порядок. Вертушки окутались дымом и огнём, обрушив на отступающих консургентов десятки неуправляемых ракет и поливая из автоматических пушек. По относительно редкому строю воздушный удар произвёл совершенно опустошительный эффект. Когда немного рассеялся дым от десятков взрывов, Афина видела, что многие постройки посада разрушены до основания, и всё вокруг усеино трупами. Пара К-29, как более маневренные машины, прошли вдоль фронта соприкосновения двух армий, ведя огонь из встроенных четырёхствольных пулемётов. Вертолётная атака под аккомпанемент взрывов, рёва автопушек и воя винтов моментально обратила в бегство войска инсургентов. Вот только побежали не только они, но и бойцы ополчения, и развернуть их оказалось некому, потому что командиры защитников города бежали наравне со всеми. Точнее, почти никому. Афине тоже было страшно, но принцесса напомнила себе, что она наследница императорского престола, пересилила иррациональный страх перед машинами федералов и остановила нескольких бегущих воительниц из своего отряда. Правда, многих бы она таким образом не остановила, но на помощь пришла Эрин, крутанувшаяся на месте и окутавшаяся потоками дыма, которые поднялись на полсотни футов, закрутившийся спиралью. А затем дым неожиданно рассеялся, и на месте апостола появился чёрный демон, сжимающий в огромной лапе ставшее внезапно таким маленьким священное копье богини смерти. Монстр взмахнул оружием из стороны в сторону, и пространство перед бегущими ополченцами пересекла стена гудящего лилового пламени. «Стоять!» — громыхнул низкий перекатистый рык, в котором словно бы слились несколько голосов. «Ни шагу назад!» Бегущие ополченцы невольно остановились. Позади над полем боя с воем кружили неизвестные летающие создания, но они били пока что только по инсургентам. А вот монстр впереди. Свои намерения обозначил куда более чётко. Князь, вижу какую-то здоровую тварь. А та? Нет, Ведьемский едва успела остановить вертолётика. Это союзник. Твою мать. Ладно, пусть будет союзник. Демон развеялся клубами чёрно-лилового дыма, и на землю мягко приземлилась Эрен. По лицу апостола словно бы пробегала рябь, мешая черты человека и чудовища. Бейтесь там, где стоите. Голос девушки не был её обычным голосом, а раскатистым многоголосым рокотом чёрного демона. Но затем она всё-таки вернула свой обычный звонкий голос. Или примите смерть от моей руки. Летающие машины на нашей стороне, в свою очередь, возвысила голос Афины. Это подмога от Федерации. Не бойтесь войны. С их помощью мы уничтожим врага. Беспорядочное бегство удалось остановить. Ополчение вновь начало разворачиваться в боевые порядки, готовясь добивать тех, кого пощадят снаряды и ракеты вертолётов. Князь, обозначь свою позицию, высадим десант. Невысказанные сомнения вертолётчика Сергей понял сразу. Высадить десант посреди вражеского строя было крайне черевато. А ошибиться в этом деле, когда с одной стороны ребята в доспехах с мечами, и с другой стороны точно такие же ребята, проще пареной репы. А чистить место, скомандовал Вяземский, выпуская ещё одну сигнальную ракету. Сейчас подойдут наши солдаты. Ополчение спешно отошло, освобождая свободное место и не сводя насторожённые испуганных взглядов с бароздающих небо вертолётов. Вижу сигнал, захожу на посадку. К 29 заложили вираж и вышли к позиции разведчиков. Афина невольно сжала древко гизармы, когда две летающие машины двинулись в её сторону. Она, конечно, уже знала, что в них находятся солдаты обещанного Вяземским подкрепления, но оглушительный рёв и мощнейший ветер, поднимаемые непонятной магией летающих машин, пробирал до самых костей. Вертолёты зависли в паре метров над землёй. Откинулись дверцы десантных отсеков, и на землю высадилось три десятка бойцов. Красивого десанта, как у спецназа, не получилось. Половина бойцов при приземлении попадала, но ведь это был и не спецназ вовсе, а самые обычные мотострелки. Вторая рота, если точнее, Сергей узнал одного из офицеров. Закончив высадку, К-29 набрали высоту и присоединились к Ми-24. Здорово были князь старлей подбежал командир второй роты капитан Алымов Мы не опоздали Вовремя слегка улыбнулся Вяземский обменявшись рукопожатием с офицером Прямо как у Валерия Конфедерации из-за холмов Давай показывай кто тут наши и куда наступать Я ещё хочу на базу вернуться и матч посмотреть Вот это всё наши указал на несколько расслабившихся ополченцев Сергей Люди в «Зеленом» им явно казались не столь непонятно пугающими, как жутковатые летающие машины. А за рубин можешь не беспокоиться. Они же дома играют, а это победа без шансов. Твои бы слова, Серег, твои бы слова. Ты тут, смотри, уже пообтерся. Рассказывай, как действовать. Вперед не лезть. У врага хватает стрелков. Броник не берут, но ранить могут запросто. А если не повезет, то схвачь стрелу в шею или глаз. Бейте из-за спин местных. В общем, работаем огневой поддержкой, резюмировал Алымов, разворачиваясь к бойцам своего подразделения, которое было типично светлоярским, жутко урезанное по составу, но зато только из контрактников и офицеров. Всё слышали? Всё поняли? Тогда рота, вперёд! Афина смотрела, как вперёд уходят три десятка людей в зелёном, экипированных как-то победнее и попроще, что ли. Но все с тем же громовым оружием. Три. Десятка. А до этого лишь шестеро федералов на глазах принцессы уничтожили многие десятки, если не сотни врагов. Такое под силу лишь самым сильным боевым магам империи. Но сколько тех магов и сколько солдат может выставить федерация? И люди — это все-таки люди. Гораздо страшнее все эти машины федералов, Машины ездящие, машины летающие, особенно летающие, совсем не похожие на гордых драконов, что так и не смогли стать абсолютным оружием империи в силу огромного числа недостатков. Стало понятно, почему армии Восточного предела полегли в сражениях с войсками Федерации. Как можно воевать честной сталью и магией против врага, которому чуждо само понятие войны? Эти летающие машины Эти порождения чудовищного механического колдовства, что сейчас устраивают ад на земле, сжигая и поражая людей сотнями громогласных и смертоносных, бездушные, беспощадные, великолепные в своей равнодушной жестокости. Это эффективно. Но это уже не война. Ни чести, ни доблести, лишь работа чудовищного механизма. Его результат — смерть, и его смазка — человеческая кровь. Копья и мечи, блеск доспехов и парадный строй против него бесполезны. Афина внезапно почувствовала себя совершенно лишней, пережитком какой-то неизмеримо древней эпохи. Правила войны и весь мир менялись прямо на ее глазах. Сегодня люди в «Зеленом» — Федерация России — не только помогают своему союзнику, Они дают грандиозное театральное представление, где вместо сцены амфитеатра поле боя. Эпоха меча и магии закончилась неожиданно и резко. Теперь миром правят железные машины, равнодушно жестокое колдовство, что способно убивать вслепую за многие мили, и солдаты, каждый из которых в бою стоит сотенью копейщиков. Эта сила уже выпущена на свободу. Но что же она сделает с этим миром? Изменит? Безусловно. Но к добру или к худу? Не станет ли век машин последним веком этого мира? Неужели это конец? Тихо произнесла принцесса Афина, глядя, как летающие машины Федерации огнём и железом истребляют инсургентов. Конец? слегка усмехнулся Вяземский, вскидывая своё оружие куда-то в небо. А затем опуская его обратно. Нет. Это лишь начало.